«Семьдесят восемь. Что ушло и что вернулось?» Райтан где-то там, в темноте, расхохотался, глухо, точно старая ворона. «Надо же, второй раз. Всегда говорил нашему Ковину, что женщин здорово недооценивают. Надеюсь, ты вернулась с новостями? Если нет, то вряд ли в третий раз тебе так легко удастся прийти в гости». Этот полудурок использовал хартский порошок, а он просто так даже у этих лопоухих простаков по ящикам не валяется. Да у меня есть новости. Только вряд ли ты им будешь рад. Райтану вздохнул и вышел на свет. Всё такой же страшный, грязный и закованный в эти нелепые железные рукавицы. Она умерла. Тихо сказал он. Вчера в конце дня. Я почуял. Верно? Её убили. Убили. Но для неё этот удар был избавлением от мук. Быть может, если бы не он, она прожила бы ещё час или день. Иногда час решает всё. Голос Райтана Вексе стал безжизненным. Рассказывай твари с тёмных миров, и можешь не пугаться. Я знаю, что её убила не ты. Я села на полу около решётки и как смогла рассказала про тот ужас, который пришлось пережить его сестре. Да, она пыталась меня убить. Два раза точно. Один, вместе с Джастином, как камикадзе, который должен самоуничтожиться после выполнения миссии. Второй, с блудохином и с веским варевом. Но всё же, такие мучения и такая страшная гибель. Я такого не пожелала бы. Даже знай точно, кто виновен в покушении. Единственное, чего я не сказала Магу, то из Герцога заварил всю кашу. Райтан хотел меня убить не меньше, чем его сестра, а потом, только из своего каприза оставил на троне, пусть сам догадывается, что всё затеял Александр. Пусть мстит, но после того, как вернёт меня в мой мир. Вот, значит, как. Полин решила переиграть одного из Стерлингеров, и он, поняв это, просто смахнул её с игровой доски. Бедная маленькая Полин, которая так и не выучила, что короли и герцогоги любят только себя, а все их слова лишь жирная ложь во имя личного блага. Я промолчала, хотя хотелось кивать после каждого слова Райтана, потому что ещё несколько часов назад я была такой же дурочкой, как и Полин, и всей разницей между нами, что я пока ещё жива и могу что-то изменить. Вот, возьми сказала я и просунула сквозь решётку оба медальона тот, который сняла с шеи мёртвой палин, и тот, который она оставила у меня в гардеробной это единственное, чем я могу подтвердить свои слова я бы взял с горючкив нового райтан но сама видишь эти бездре надёжно позаботились о том, чтобы мои пальцы не могли сотворить ничего погоди валериан должен был Я огляделась в поисках того, что оставил мне юный Мак. Есть. Под скамейкой, на которой раньше коротали время стражники, лежал холщовый неказистый мешок. Я развязала узел. Внутри оказалась нечто похожее на цепь необычайной красоты из прозрачного гранёного хрусталя. На ощупь она была скользкая, словно живая. Карасик, подожди тут. Я выпустила кота, разумно рассудив, что в железной коробке спрятаться ему некуда. У меня есть это. Я показала Райтану цепь. Как её нужно использовать. Райтан прищурился, разглядывая артефакт. Бедный маленький колдунишка. Наконец-то обнолся он. Если бы он хоть на миг представлял ценность того, что похищает, он бы скорее отгрыз себе руки, чем дотронулся до этой вещи. Ты умеешь выбирать помощников, твари с тёмных миров. Умею. Не стала спорить я, мысленно пожалев Валериана, которому наверняка достанется от этой стыляде за все подвиги. Что нужно сделать? Пропусти её между прутьями решётки, обвежи и потяни на себя, и быстрее подменешь. Скоро стражники очухуются и станут ломать двери. Я сделала как сказано, и хрустальная цепь легко, словно нож через сметану, прошла через железные прутья, а я едва успела увернуться от падающей ржавой решётки. Райтан подошёл ближе и протянул в образовавшееся окошко, закованное в металл руки. «Быстрее! Теперь вокруг запястья! Но не касаясь кожи, иначе ты отсечёшь мне кисти! Ты вернёшь меня обратно? Вернёшь меня туда, откуда я пришла?» Я застыла на месте, не решаясь его освободить. Я поклялся, дал слово, так что я его сдержу мрачно ответил Райтан и поторопил. Если ты не веришь мне, зачем ты пришла? Я никому не верю, а идти мне больше некуда, честно ответила я и осторожно накинула цепь ему на запястье, так чтобы она не коснулась кожи. Артефакт, добытый валерианом, и тут не подвёл. Правда, долесить ему рукавицы не так легко, как решётка. Цепь потеряла прозрачность, помутнела. Потом налелась нездоровой желтизной. С металлом на руках Райтана стали происходить изменения, словно кто-то запустил время галопом. Железо сначала утратило блеск и полировку, потом покрылось рыжими язвами ржавчины и начало осыпаться. То тут чешуйка отлетит, то там. Потом появились дыры, и металл стал расслаиваться быстрее. Через минуту Райтан приказал: "Убирай". И я осторожно свернула цепь и спрятала обратно в мешок. Макс сильно встряхнул руками, остаток рукавиц с дребезгом свалился на пол. «Забавно. Как тебя не берёт магия?» Пробормотал он. «Трогать артефакт такой силы голыми ладонями?» «Мне никто не говорил, что нельзя». Огрызнулась я, понимая, что сама сглупила. Впрочем, всё было уже неважно. Райтан освободился, И теперь стоял в задумчивости, перебирая в руках оба кулона Полин. Ты уверена, что хочешь вернуться? Тёмная тварь на троне Литавии. Такая хорошая шутка, что я готов её продолжить. Нет, мне нужно обратно. Только подожди, я возьму своего спутника. Карасик повторное хватание и запихивание во ворот рубахи воспринял стоически. Он не спутник. Райтан посмотрел на кота с удивлением. Он проводник. Сначала проверил дорогу, а потом почему-то провёл по ней тебя. Неважно, отмахнулась я. Время утекало словно песчинки в огромных часах, и я чувствовала, что надо не просто торопиться, а спешить. За дверью раздались чьи-то высокие голоса и тихий скрежет, словно кто-то проверил петли на прочность. Хорошо. Ты уйдёшь обратно. А я, пожалуй, останусь тут. Мне есть что сказать всем этим выскочкам и тому, кто стал виновником гибели Палин. Да, ты скрыла, кто это. Но если такой, как ты, долось это знание, то для меня не будет проблемой повторить твой путь. Ты готова? В дверь стукнули чем-то тяжёлым, и она ответила гудением. Да, быстрее, Райтан. Мак усмехнулся, размял посиневшие от долгого плена пальцы и посмотрел на меня с жалостью. Потом сомкнул ладони вместе, опустил голову так, что грязные волосы совсем закрыли лицо, и зашептал что-то. На полу пала тёмная капля, одна, потом вторая, третья. Только на десятке я поняла, что это кровь, и она течёт с ладоней мага, хотя он не наносил себе ран. Тёмные пятна от капель масляно блестели, переливались И почему-то оказались почти живыми, а потом пришли в движение. Сначала соединились в одно пятно с неровными краями, потом вытянулись в подобие змеи и быстро поползли к моим ногам. Спустя миг я уже стояла в тёмном, недобром кольце и ощущала, как головная боль, проснувшаяся где-то в затылке, ритмично отдаёт в виски. Те, кто пытались сломать дверь, продолжали стучать, но все звуки словно таяли, Терялись в этой боли. Стой. Не смей падать, приказал Райтан. Я заставила себя не закрывать глаза, чтобы не потерять равновесие. Карасик под рубашкой угрожающе зашипел, потом замиукал и после заорал тем самым благим кошачьим матом, который обычно применялся к нарушителям границ. Боль усиливалась, теперь уже болело всё тело, от волос до пяток, и мне хотелось только одного, чтобы эта пытка прекратилась. Неважно, как получится колдовство или нет, утратило значение. Я беззвучно плакала и продолжала держаться на ногах. Кажется, только потому, что упасть и случайно зацепить тёмную пульсирующую линию на полу было куда страшнее. Обратным путём идёт то, что пришло путём тьмы через тьму, чтобы не вернуться. Потом перед глазами поплыли потолок и стены. Карасик неожиданно замолчал. А голос Райтана, очень тихий и удивлённый, произнёс: "Так вот почему". И тут я упала с размаху прямо на пол своей прихожей. В падении я как-то ухитрилась извернуться и не задавить карасика, который был зажат у меня под мышкой. Падение вышло крайне неудачным. Я расковсела себе нос, здорово приложилась губой и передними зубами и, похоже, выбило запястье. Парасик, судя по всему, не пострадал. Однако постарался сразу свалить подальше от жалобно скулящей хозяйки, резво протопал на кухню и сразу же громогласно пожаловался на пустую миску. Я же тупо рассматривала стену, плинтус, пол, не в силах пока поглядеть выше и понимала, что мне удалось, удалось вернуться, сбежать из этого безумного средневековья, которое сначала напялило мне на голову корону. А потом чуть не убила. Детка, ты их уделала, прошептала я вслух и поморщилась. Похоже, переход между мирами плохо сказался на моём голосе. Я совсем осипла. Я, пошатываясь и опираясь на мебель, поднялась на ноги. Всё, хорошо. Я молодец. А теперь надо покормить кота. И уже навалив карасю полную миску того самого купленного в последний раз корма, я осознала, что-то не так. В оконном стекле, за которым был вечер и шла обычная городская жизнь, ехали машины, кто-то бибикал и рычал мотором, кто-то бил посуду и выяснял отношения. Отражалась кухня, череда шкафчиков, чашки на полке, увядшие цветы на подоконнике. И я. Я. Лера в своём собственном теле, весьма потрёпанном, исхудавшем малость, но своём. Я метнулась к зеркалу, по дороге судорожно ощупывая себя и получила подтверждение. В зеркале, как всегда, отражалась крашенная блондинка, чуть за 30, сосунувшимся лицом и безумными глазами. Я схватилась за живот, уже понимая, что нет. Я вернулась в своё тело, а значит, тело ли эры с моим ребёнком внутри осталось там, в Латвии, около камеры Райтана Векси. У моих ног мелькнул пушистый хвост. Корась сунулся в спальню, довольным мявком возвестил о том, что он теперь на кровати есть. А Паши, ненавистного конкурента На кровати нет. Я всё ещё держалась за живот, прошла в спальню и уселась на кровать. Я просчиталась, ошиблась. Думала, что самая умная, и в итоге потеряла то главное, ради чего замыслила побег. И пусть я ещё пару часов назад представляла себе целую кучу сложностей, с которыми мне и телу Лийеры придётся столкнуться в современном мире, но я знала, ради чего это А теперь ушло только то, что пришло. Собственный голос казался грубым по сравнению с потерянным молодым голоском королевы. Я и Карасик. А всё остальное осталось там. Кот мурлыкнул, подтверждая. И я наконец в первый раз после того, как попала домой, внимательно на него посмотрела. Карасик ответил таким же внимательным взглядом, И недовольно тряхнул головой, показывая, что хозяйка у него всё-таки недалёкая, и не спешит на помощь, хотя видит, что ему неудобно. Ещё бы. Золотая корона Летавии на кошачьей шее смотрелась как тяжеленный хомут. Я стащила её с кота, пытаясь понять, как она к нему попала, потому что, отправляясь в академию, я оставила символ королевской власти рядом со всеми своими украшениями но сомнений не было золотая на восемь зубцов каждый из которых был украшен рубином корона летела или лежала на моей кровати на седьмом этаже дома 41 по улице Карпатской а я сидела около неё обнимала кота и плакала как никогда в жизни